Глава 6. Плоды природы, любви и вражды. Чудовище и прочие. Разнообразная хтонь. Мир древнегреческих мифов очень густо населен. Причем не только людьми, богами и героями, но и всевозможными существами, которым на первый взгляд даже сложно подобрать название: Трехголовые собаки, циклопы, козлоногие сатиры, и сладкоголосые сирены, причем практически о каждом из них у греков была своя история. Откуда появились, почему так странно выглядят, как относятся к людям? Некоторые из этих существ были совершенно безобидны, некоторые, напротив, очень опасны, поэтому многие герои уничтожали их и тем самым зарабатывали себе вечную славу. Систематизировать весь этот пестрый бестиарий крайне сложно. Например, можно ли назвать всех фантастических созданий из греческих мифов чудовищами? Вряд ли. Этим словом принято обозначать существо, в первую очередь имеющее необычные, подчас уродливые формы, зачастую агрессивные. А куда отнести, к примеру, пегаса, крылатого коня, умеющего летать по воздуху? Чудовищем его не назовешь. Если попытаться систематизировать фантастических существ – из греческих мифов по происхождению, нас тоже, скорее всего, ожидает неудача. Во-первых, на свет они появлялись самыми разными способами, порой весьма неожиданными. Например, два вполне человекообразных божества могли произвести на свет что-нибудь десятирукое или многоголовое. Часть существ вообще считалась порождением геи Земли или еще какой-нибудь стихии. Во-вторых, Так как мифы менялись с течением времени о происхождении одного и того же создания или созданий, могло сохраниться несколько историй. Например, упоминавшегося ранее змея Тифона обычно считали сыном Геи, богини Земли. Но некоторые мифы называли его матерью, саму богиню Геру. Поэтому в данной главе... Мы попробуем поделить самых интересных фантастических персонажей греческой мифологии на группы по происхождению, но группы эти будут довольно условными. А начнем мы с интересного понятия «хтонический». Именно так называют некоторых существ, описанных греческими мифами. Что это значит? «Хтоническими» принято называть тех персонажей мифов, которые олицетворяют природные, дикие силы. Часто они обитают в подземном царстве, олицетворяя смерть и разные потусторонние явления. Многие из них появились на свет еще в момент создания мира, во время отделения Земли от неба и упорядочивания первородного хаоса. То есть многие хтонические существа древнее олимпийских богов. Обычно такие создания наделены огромной силой имеют странный и звероподобный облик, огромные размеры. Правда, при этом они лишены творческого начала, не могут создать ничего путного и зачастую не отличаются особым умом. Как, например, уже упоминавшиеся ранее великаны Гекатонхейры. Но не всегда они именно таковы. Например, к тоническим существам греческих мифов часто относят Мус, богинь-покровительниц искусств и наук, сопутствовавших Аполлону. Как такое возможно? На самом деле, музы далеко не сразу приобрели те обязанности, благодаря которым стали известны во всем мире. Старших из них часто считают дочками геи Земли и Урана. Девять муз. Большинство источников и авторов называют девять имен муз: Эрато – покровительница любовной поэзии, Калиопа – муза эпических песен, Эфтерпа – покровительница музыки и лирической поэзии, Мельпамена, муза трагедии талия музыка по покровительница гимнов клио история Урания астрономия терпсихора танец к тоническим существам обычно относят циклопов кстати сколько их вообще было то ли целый народ то ли всего несколько особей точно неизвестно Ранние мифы называют циклопов порождением Урана и Геи. Периодически в различных сюжетах всплывают имена то одного, то другого из них. Например, циклопы с именами Стероп, Бронт якобы работали под мастерями в кузнице Гефеста. В Одиссее Гомера есть упоминание о том, что циклопы – это целый отдельный народ, хотя подробно описывается лишь один из этой братьи – злобный и жадный Полифем которого Одиссей в итоге лишает единственного глаза. При этом циклопа именуют сыном Посейдона. Каким образом последний, будучи олимпийским богом, породил одного из хтонических существ, Гомер не уточняет. Впрочем, были в древнегреческих мифах и еще более интересные генетические фокусы. Циклопов обычно описывали как существ невероятно сильных, но при этом недалеких и злых. Например, тот же Полифем однажды влюбился в морскую нимфу по имени Галатея. Но она не отвечала ему взаимностью, так как любила юношу по имени Акит. Разъяренный циклоп, не желавший мириться с наличием соперника, закидал несчастного обломками скал. Хтоническим существом, скорее всего, была ехидна. Дословно это имя можно буквально перевести как «гадюка» или «гадина». Она представляла собой огромную змею с женской головой. Иногда ее описывали как создание, имевшее женский торс, переходивший в змеиное тело, либо вместо ног у нее были две змеи. Ехидна проживала в подземелье, из которого выбиралась в темное время суток и пожирала припозднившихся путников. Обычно ее называли порождением Тартара и Геи, но в некоторых мифах в качестве родителей называют также морских богов Форкиса и Кето. Возможно, характер Ехидны стал мерзким не просто так. Есть легенда о том, что некогда ее супругом, а заодно и братом, был уже известный вам Тифон. И когда Зевс победил змея и сверг его, в Тартар, Ехидни и ее детенышам от Тифона он оставил жизнь, якобы для того, чтобы будущие поколения героев использовали их как своеобразный тренажер, обучаясь побеждать разного рода нечисть. Нет единого мнения относительно того, считать ли их тоническими существами Сириан, полуптиц-полуженщин которые своим прекрасным пением завлекали мореплавателей и убивали их. В разных мифах утверждается, что сирен породили то гея, то кито, а иногда даже муза Мельпомена. Но в любом случае они относятся к древнейшим существам мифологического мира. Интересно, что в искусстве постепенно утвердился еще один вариант облика сирены с рыбьим хвостом а иногда художники нового времени, не мудрствуя лукаво, изображали сирен просто в виде прелестных обнаженных девушек, сидящих на прибрежных скалах. В греческой мифологии драконообразные существа, часто имевшие также и человеческие черты, такие как ехидна или сцилла, именовались дракайнами. Близки к сиренам были гарпии. Их также представляли в виде огромных птиц с женскими головами. Слово «гарпия» можно примерно перевести как «хватающая», «похитительница». Но если сирены хотя бы отличались приятным голосом и были красивы, гарпии описывают как отвратительных существ – растрепанных, грязных, со злобными клыкастыми физиономиями и, к тому же, невероятно зловонных. Их боги часто насылали в наказание кому-либо. Например, в мифе о путешествии аргонавтов Упоминается некий царь по имени Финей, который был наделен даром прорицания. Его предсказания были настолько точны, что многие начали почитать Финея наравне с богами. Последние, конечно, не могли стерпеть такого и придумали для прорицателей изощренное наказание. Когда он собирался сесть за стол, невесть откуда прилетала стая гарпий и пожирала все приготовленное. Их также часто относят к хтоническим созданиям. Некоторые античные авторы считают, что гарпии породили океан Игея, а значит, это существа самого раннего поколения. Но есть еще версия, что это дочери либо какого-то морского божества, либо бога ветра Борея. Возможно, в глубокой древности гарпии олицетворяли бурю или какую-то еще мощную стихию. В некоторых мифах их также изображают охранницами Тартара не в мать и не в отца. Многие мифологические создания появились на свет совсем уж невероятным образом. Например, ранее был представлен миф о том, как герой Персей добывал голову горгона медузы. Из капель ее крови, попавших на песок, родились змеи и прочие ядовитые гады. Но есть и еще одна версия мифа. Согласно ей, когда медуза лишилась головы, Из ее тела родились крылатый конь Пегас и великан по имени Хрисаур. А отцом обоих, возможно, был бог морей Посейдон. Начало этой истории описано в мифах довольно смутно. Начнем с того, что происхождение Гаргона, Медузы в том числе, описывается по-разному. По одной из версий, Медуза и ее сестры были дочерями уже известных вам морских богов Форкиса и Кето и с самого рождения выглядели неприглядно. Чешуя, когтистые медные лапы, змеи вместо волос. Но есть и гораздо более мерзкий вариант легенды, согласно которому все три горгоны некогда были невероятными красавицами, и медуза обратила на себя внимание Посейдона. Бог морей сначала пытался привлечь гордую девицу щедрыми подарками и обещаниями, но когда увидел, что ее этим не покорить, начал откровенно преследовать. Медуза укрылась в храме Афины, но Посейдон настиг ее там и надругался над ней. Богиня, не разобравшись в ситуации, а может быть наоборот разобравшись, решила наказать Медузу за осквернение храма и превратила ее в чудовище, способное обратить любого в камень одним своим взглядом. Сестры Медузы, Стейна и Эвриала тоже приняли чудовищный облик, но добровольно, из сострадания к ней. Богиня Кито, как и ее супруг Форкис, считалась покровительницей бурного, неприветливого моря. Кроме того, ее считают матерью Аку. Ну, а что касается коня Пегаса, он стал любимцем мусы и символом поэтического вдохновения. Кроме того, согласно мифам, он поучаствовал в некоторых подвигах. Например, в тех, которые совершал герой по имени Белерафонт. Последний стал жертвой интриг и был вынужден отправляться на поиски чудовища по имени Химера. Ему дал такое задание правитель, задумавший погубить Белерафонта. Что представляла собой Химера? В мифах сказано, что у нее было львиное тело, из спины которого росла еще и голова козы, а завершалось это тело длинным хвостом, на конце которого была драконья голова. Из всех трех пастей Химера могла извергать огонь. При этом она отличалась огромными размерами. А вот ее родителями были Тифон и Ехидна. Как видим, это тот самый случай, когда потомство по своим тактико-техническим характеристикам превзошло родителей. Беллерофонт узнал, что для победы над Химерой ему нужно сначала приручить Пегаса. Лишь сидя на этом крылатом коне, он получит преимущество над чудовищем, которое передвигается с огромной скоростью и может сжечь все вокруг себя. Герою помогла богиня Афина, которая вручила Белерофонту золотую уздечку. Только с ее помощью можно было приручить Пегаса. И, завоевав доверие крылатого коня, герой смог, сидя на нем верхом, осыпать Химеру стрелами с высоты, не боясь огня и жара, которые она распространяла вокруг себя. Вообще, судя по греческим мифам, Тифон и ехидно произвели на свет целую кучу чудовищ разного вида и разной степени ужасности. Например, трехголовый пес Цербер, охранявший вход в царство Аида, тоже был порожден именно ими. В мифах разных времен количество голов у него различается. Например, в Тиагонии Гесиода у этого замечательного пса целых 50 голов. Его главной обязанностью было не впускать живых в царство Аида и не выпускать оттуда умерших. Но Цербер не всегда справлялся со своими обязанностями. Есть много историй о том, что в царстве мертвых была изрядная текучка. Вспомнить хотя бы того же Сизифа. И это не единственный пример. Когда Геракл получил от Еврисфея задание привести к нему Цербера, герой выполнил это поручение, попросту слегка придушив страшного пса и вытащив его на поверхность земли. Мифы утверждают, что из капель пены, которая падала из пасти подземного стража, впоследствии выросли различные ядовитые растения. Чудовище в речи. Названия многих мифологических чудовищ вошли в обиходную речь. Например, сербером часто называют чрезмерно ретивого охранника или просто человека с синдромом вахтера. Ехидны именуют злобную женщину или мать, которая не уделяет достаточного внимания воспитанию своих отпрысков. Ну а химерами называются несбыточные мечтания. Также по рождениям Тифона и Ехидны часто считают сфинкса. Впрочем, иногда родительство приписывают химере. Исторически же, скорее всего, этот образ был заимствован греками у египтян. Как известно, в Древнем Египте сфинкс, существо с телом льва и человеческой головой, олицетворял верховную власть. Подобные изображения были известны там еще в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Греческий сфинкс, как персонаж, появился чуть позже и немного изменил свой облик. Он приобрел крылья и сменил пол. В Греции сфинкса изображали с головой очаровательной женщины. Правда, очарование было исключительно внешнее. Самый известный сфинкс, вернее, самая известная сфинкс, проживала в окрестностях города Фивы. Якобы богиня Гера прогневалась на его правителя Алая и решила наказать все население разом. В итоге всякий, кто оказывался в окрестностях Фив, мог в любой момент встретиться с жутким существом, которое предлагало отгадать загадку, например, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. И если путник не мог ответить на вопрос, его ожидала смерть от когтей и зубов чудовища. Избавить Фивы от напасти смог только человек по имени Идип. Мы с ним еще обязательно встретимся. Это один из самых известных персонажей греческой мифологии. Но сейчас нам важно только то, как он ответил на вопрос Сфинкса. В ответ на загадку про разное количество ног, Иди Дип ответил «Это человек. Утром, то есть в детстве, он ползает на четвереньках. Днем, то есть повзрослев, ходит на двух ногах. А вечером, в старости, опирается на трость». Сфинкс, услышав такой ответ, бросилась в пропасть таким образом освободив Фивы от проклятия. Интересно, что в более ранних версиях мифа Эдип не разгадывает загадок, а вступает в единоборство с чудовищем и одолевает его в кровавом бою. Загадки появились позднее. Скорее всего, миф таким образом отразил развитие культуры, а именно тот факт, что словом можно было иногда добиться ничуть не меньше, чем военными действиями. Совсем уж несусветным созданием был Минотавр чудовище с телом человека и бычьей головой. Его матерью была женщина по имени Пасифая, жена критского царя Миноса, а отцом — бык. Появившийся на свет младенец привел Миноса в ужас. К тому же дитя, видимо, рано начало проявлять кровожадность, и в результате местом его обитания сделали лабиринт, где в итоге Минотавра и победил герой по имени Тесей. Кстати, в этой легенде есть изрядная доля истины, и о ней мы еще поговорим в свое время. В некоторых музеях мира есть древнегреческие сосуды, на которых изображена Пасифая с маленьким минотавром на руках. Крылатым стало выражение между Сциллой и Харибдой. Так говорят, когда человеку предстоит какой-то сложный выбор или когда ему грозит несколько опасностей сразу. Два чудовища, Харибда и Сцилла, Скилла, подробно описаны, например, в Одиссее Гомера. Они охраняли пролив, который ни один корабль не мог пройти без потерь. Ссыла, которая представляла собой жуткого многоголового дракона, вытягивала шеи со скалы, служившей ей обиталищем, и хватала мореплавателей прямо с палубы. Хариб даже описано в легендах не столь подробно. Указано лишь, что это было нечто вроде огромного подводного монстра, который всасывал в свою утробу морскую воду, образуя страшные водовороты. Харибду иногда называют дочерью Геи и Посейдона. Сыла же, согласно некоторым мифам, некогда была прекрасной нимфой и влюбилась в морского бога по имени Главк. Волшебница Кирка Церцея, которая сама имела на него виды, заколдовала несчастную и превратила ее в отвратительное и кровожадное существо. Скорее всего, в мифе о Сыле и Харибде отразились опасения древних мореплавателей перед сложными участками морского пути. Исследователи называют даже возможное место обитания этих чудовищ – Мессинский пролив. Полукозлы и полукони. Помните, ранее говорилось о циклопе Полифеме, который считался сыном Посейдона. При этом в древности якобы циклопы представляли собой целый народ, и, видимо, сыновьями Посейдона являлись далеко не все. Подобных примеров в греческой мифологии множество. Взять хотя бы кентавров. Популярный образ — конь с человеческим торсом и головой. Ученые считают, что первоначально существа, подобные кентаврам, олицетворяли какие-то природные силы или были покровителями некой конкретной местности. Позже подобных существ стали называть гениями места. Как они тогда выглядели, неизвестно. Впоследствии сложился тот самый полулошадиный облик кентавра, который ныне всем хорошо известен. Есть версия, что это произошло тогда, когда греки, еще не знавшие верховой езды и не приручавшие лошадей, впервые столкнулись с представителями кочевых племен, которые постоянно передвигались на этих животных. Образ всадника-завоевателя трансформировался в грубое диковатое существо. Мифологическое же происхождение кентавров довольно смутное, то ли от случившегося когда-то скрещивания людей и лошадей, То ли их породила некая природная стихия, то ли еще что-то. Одним из предков кентавров считают царя Иксиона, отличавшегося буйным и несдержанным характером. Но, как уже было сказано ранее, среди хамоватых и склонных к пьянству кентавров встречались и вполне дружелюбные и образованные особи, как, например, воспитатель Ахила Херон. При этом Херона в мифах часто именуют сыном Кроноса. Более того, он был наделен бессмертием. Видимо, у древнегреческих фантастических существ и богов была способность как-то произвольно комбинировать гены, иначе подобное объяснить сложно. Хотя есть и мифологическое объяснение. Влюбившись в морскую нимфу Филиру, Кронос явился к ней в образе великолепного коня с золотой гривой, и ребенок в итоге получился кентавром. То есть внешнее совпадение с обычными кентаврами чисто случайно. По представлениям греков, кентавры населяли леса, горные ущелья и небольшие долины. Впрочем, они часто покидали свои места обитания для совершения разбойничьих набегов на деревни. Особое место в греческих мифах занимают сатиры – забавные существа с козлиными ногами и рожками, веселые, нахальные и любящие выпить. Сатиров часто изображали спутниками бога Диониса. В целом, эти создания были безвредны, Правда, часто веселились слишком шумно и отличались непомерным сластолюбием. Не могли устоять перед нимфами, не ни перед смертными женщинами. В поздних мифах их иногда представляют как изобретателей виноделия, хотя первопроходцем в этом был сам Дионис. Также они почитались покровителями плодородия. Панический ужас. Пана почитали как покровителя стад и пастухов. Кроме того, в некоторых мифах именно ему приписывается изобретение пастушьей свирели. Он охранял леса и пастбища, способствовал плодородию земли и размножению скота. А еще у Пана была способность насылать на человека или даже на целую толпу непреодолимый страх. Так и возникло слово паника. Внешне с сатирами был схож бог Пан. Он считался сыном Гермеса и некой нимфы. Предание гласит. Когда ребенок появился на свет, мать была настолько потрясена его внешним видом — козлиные ноги, борода, рога, острые уши — что отказалась от него. Гермеж же, который был совершенно лишён комплексов по поводу вида своего сына, притащил его на Олимп. Там младенец развеселил абсолютно всех своими ужимками и гримасами, за что и получил имя. «Пан» можно перевести как «все-всеобщий». Именно благодаря козлоногим спутникам Диониса и ему самому, конечно же, в мире появилось высокое искусство театра. Как это произошло?